Самонская версия, как еще более бредовый вариант Роксоланской. расамоны это то ли народ, то ли племя, то ли род, который всего один раз упомянут в одном только источнике у все того же готского историка Иордана, жившего в VI веке. Иордан пишет о судьбе готской державы Германариха. Германарих – король готов, хотя, как мы сообщили выше, и был победителем многих племен, призадумался, однако, с приходом гуннов вероломному же племени Рассамонов Дженс инфиде, которая в те времена служила ему в числе других племен, подвернулся тот случай победить ему. Одну женщину из вышеназванного племени Рассамонов по имени Сунильду за изменческий уход от короля, ее мужа, король Германарих, движимый гневом, приказал разорвать на части, привязав ее к диким коням и пустив их в скач. Братья же ее, Кэп и Амий, мстя за смерть сестры, поразили его в бок мечом. Мучимая раной король волочил жизнь больного. Это все, никаких больше упоминаний о рассамонах нет нигде. Вообще нет, никаких. Начиная, конечно же, с Михаила Ломоносова, появляется целая библиотека, отождествляющая рассамонов с Раксоланами и с позднейшими россами-русами. Существует исследование происхождения названия народов рассамонов. Его смысла выясняется, иранское оно или германское. Копаться во всем этом и заниматься явной ерундой не хочется. Любителям зеленая дорога. Наберите рассамоны в интернете и наверняка найдете форум, на котором все это обсуждается. Если санитары вовремя не зафиксируют, можно еще заняться происхождением Рюрика от зеленых человечков, повылезавших из летающих тарелочек.